Тогда негодяй рассказал охотнику, что он упал в воду, идя в Сен-Жермен по берегу реки, и что уносимый течением он не мог добраться до берега. А так как случай, жертвой которого он, по его словам, сделался, объяснялся темнотою ночи, и при том же рокомболь сознался, что был немного на навеселее, когда с ним приключилась эта беда, то хозяин барки совершенно поверил его рассказу. Рокамболь высушил свое платье, стараясь скрыть кошелек с луидорами, данными ему графом Декергац, и в полночь Барка высадила его в пеке близ Сен-Джермена. Рокамболь счел неблагоразумным тотчас же возвратиться в Бужеваль. Он провел остаток ночи в кабаке, хозяин которого был ему знаком, и рано утром отправился в путь, решив побродить около дома, где был убит коляр. По всей вероятности рассуждал он, идя по портмарлийской дороги. Граф воротился в кабак, не застал там маменьки и потом улепетну, так как он, как бы то ни было, убил коляра. Рассуждение это вполне совпадало с фактом. Было еще очень рано, и рокомболь никого не встретил по дороге. Дверь кабака была отперта, а сам кабак пуст. Вдова Фипар решила благоразумно «удрать», как выражался Рокомболь, и скрылась в домике парка, окружавшего дом, где обитали Жанна и Вишня. Рокомболь взобрался на первый этаж, где все еще лежал в луже крови труп Коляра. «Вот это очень скверно», — подумал он. Граф удрал, и не скоро сюда явится. Но первый, кто придет сюда, — Увидит кровь и даст знать. Тогда мы пропали. Надо его прибрать. «Эх, бедняга!» — продолжал он, поднимая труп и принимая при этом предосторожности, чтобы не выпочкаться в крови. «Эх, бедняга! И твое дело не лучше геньона! Вдобавок, при твоем погребении не будет ни одного папа и обойдешься ты без кладбища!» Оканчивая это надгробное слово, Рокомболь услышал на нижнем этаже шум. Он вздрогнул, думая, что ему предстоит иметь дело с Арманом или с кем-нибудь из его друзей. И на всякий случай вооружился ножом, который вчера геньон представлял ему к горлу и теперь валялся на земле. Но раздался знакомый голос, кричавший «Эй, рокомболь!» «Ладно, — сказал мальчик, — трусить нечего. Это Никола». Это был и в самом деле клоун, который, пробродив всю ночь по полям, к утру несколько поуспокоился и решился сходить узнать, что произошло после его бегства. — Идите, папенька, идите, вы как раз кстати! — крикнул рукамболь незаконному супругу вдовы Фипар. Николов зашел по лестнице и остановился, все еще продолжая дрожать, на пороге желтого кабинета. Юморист Рокамболь посадил труп Коляра, прислонив его к стене. «Шабаш!» — сказал негодяй, показывая на него Никола. «А старуха?» — спросил клоун с любопытством любовника, беспокоящегося об участи любимого человека. «Улизнула!» — отвечал Рокамболь. Потом он прибавил живостью. но «Ну, папенька, болтать некогда, я вам потом все расскажу». «Сначала надо припрятать покойного господина куляра Это не может его огорчить, а мы будем выигрыши!» «Да ведь не мы же его убили!» — сказал Никола. «И нас не могут обвинить!» Рокамболь, который уже впал в свой обычный хладнокровно-насмешливый тон, пожал плечами и презрительно посмотрел на клоуна. «Папенька!» — сказал он. «Не вы виновник моего рождения!» и между нами, говоря, я об этом не жалею. — Что такое? — спросил, ничего не понявший Никола. — Вы глупы, как настоящий клоун, — продолжал рокомболь, поясняя таким образом свою мысль. — У вас ум в ногах, а не в голове. — Дерзкий, — сказал Никола, уже привыкший к выходкам мальчика. — Предположим, что сюда явится полиция. Нас с вами немедленно засаживают, и полиция начинает рыться в разных бумагах,